Глава 5. Сила зверя. Я поднялся, потирая подбородок. Двинуло волчицей мне хорошо. Когда я пробовал подвигать челюстью, что-то хрустело. Я тебя вижу насквозь, первота. Усмехнулась Хилда. Такой дар, редкость необыкновенная. Стоя в нескольких шагах, она потянулась за спину. Я напрягся. И волчица усмехнулась. В руках у неё появились концы завязок, и она подпоясала рубаху. Ворот у рубахи был довольно открытый, и, судя по всему, Хельга вообще не считала нужным что-то прятать от меня. Моё мужское существо считало, что это как бы и неплохо, а с другой стороны, я понимал, ко мне относились просто как к вещи. "Но твои мысли", произдела Хельга, покачав головой. И тут я понял, что она едва сдерживает ярость. Кажется, ты потерял своё место в этом мире. Небо каждому определяет свою меру. Я чуть расстал ноги, перехватил удобнее копьё. От волчицы исходили волны опасности, но они накатывали на меня, как морской прибой. И я уже видел, что это море не просто волнуется, кажется, сейчас начнётся шторм. Когда я увидел тебя первый раз, этого не было, холодно сказала она, кивнув на копье. А сейчас я покосился на ворота. До них было около 100 шагов. Всё-таки большая сила играет плохую шутку, она развращает и не даёт адекватно оценивать себя. Копье не раз выручало меня на третьей ступени зверя, я не сталкивался в открытом бою только с магом и то издалека. Это если не считать тренировок у скорпионов. Но что-то мне подсказывало, что меня жалели. Хилда медленно пошла вперёд. Я сразу начал пятиться. Знаешь, чем сильны волки? Я не ответил, внимательно следя за каждым её движением. Она была безрожно, и это был мой шанс. Заколоть её, и пусть убить не смогу, пока она будет восстанавливаться, я успею сбежать. Короткий шаг вперёд, я выбросил копье, нацеливаясь в живот. Вот она опустила руки, а Яна Древая запястье резко подняла стрело в лицо. Волчица чуть сдвинула голову и метнулась ко мне, перехватывая древко. Я успел среагировать, нырнул вниз с подсечкой и дёрнул копьё. Моя нога не встретила никакой преграды. Я писал ей дугу, рубанул вдобавок копьём и вскочил, осматриваясь. Хилда стояла в трёх шагах от меня, закрыв путь к воротам. Какая быстрая. Ты напал на госпожу? Её бровь изогнулась. Я не ответил, решив полностью отдаться технике скорпионов. Вдохнув, я метнулся в атаку. Прыжок вперёд, обманка влево и хлесткий щелчок справа, затем, продолжая круговое движение, атака в средний уровень. Меня закрутило дальше. Я перекатился на лопатках, потекая остриём ноги. Тело Хельды Будто аптекало копьё. Она изгибалась в невозможных позах, уворачиваясь от свистящей смерти, а в конце высоко прыгнула, перемахнув через меня. Я моментально вывернулся и поставил копьё наконечником вверх. Оружие вдруг будто приросло к земле, прибавив в весе в сотню раз. Хилда изящно обогнула стрёо и зависла над древки, зацепившись как человек-паук за шпиль. А я так и застыл Лёжа на спине, уцепившись в ладони за кончик древка и прошённо глядя на неё, я ни разу не достал её. "Волки из древли славились яростью", балансируя на копье, прошептала Хилда. "Дикой, холодной яростью. Она даёт нам силу. Кто овладеет яростью, победит любого врага". Я дёрнул древко, упёртое в землю. Оно не сдвигалось, будто его зафиксировали. Что за магия? Тогда я выкинул ноги вверх и пнул волчицу в коленку. Естественно, стопа не достигла цели, но копьё полегчало, и я, кверкнувшись, снова вскочил в боевую стойку. Наглец, раздался голос из-за спины. Ты уже нарушил несколько законов Инфериора. Резко отпрыгнув и крутанувшись, я выставил копьё. Наша потасовка прошла на предельных для меня усилиях. И все мои жилы просто выли от натуги. Но она своё дело сделала, разозлила меня. Хилде расслабленно стояла возле манекенов и загибала пальцы. Ты помыслил на зверя раз, забыл слово госпожа два, солгал зверю три, напал на зверя четыре. Она покачала головой, явно наслаждаясь ситуацией. Если бы ты был нулём, наказание одно смерть. Но я не ноль, прошептал я, не спуская с неё глаз и пытаясь оценить обстановку. Ворота опять позади, и по идее, можно успеть сбежать. Я поморщился. Но зачем я стоял в тифике свои скудные пожитки? Верно? Она кивнула и снова медленно пошла ко мне. В первоте, многое прощается, если она полезна. Я медленно вдохнул, а потом рванул к воротам. Услышав Как за спиной волчица оттолкнулась от земли, я резко рванул в сторону и рубанул копьём. Её тело опять проскользнуло вперёд, она едва увернулась от моего удара. Я же, прыгнув вперёд, наметил целую серию атак. Мои жилы скрипели от натоги и руки заныли от такой нагрузки. Хилда легко вращалась, иногда мягко поправляя оружие ладонью, наращивая скорость, моё тело всё больше отдавалось технике. В какой-то момент Крутановшись волчком, я провёл две быстрые атаки: сначала с триём, потом древком. Волчица отпрыгнула назад, уходя от ударов, а я, продолжив вращение, со свистом рубанул копьём по широкой дуге. С неба прилетел огонёк духа и исчез в моей груди. Только бодрости не прибавил. Ах ты! Хельда коснулась пореза на щеке и с удивлением посмотрела на кровь. Первота с раной Я и сам не верил, что получилось достать ее. С таким сильным зверем я еще не встречался. Вот только глаза волчицы говорили о том, что теперь я труб. Она полетела вперед, и я, закрутив перед собой острый вихрь, в несколько прыжков оказался у манекенов. Я сразу прыгнул в контратаку, копье запело, рассекая воздух, и мне удалось отогнать волчицу на пару шагов. Отскочив... Она вдруг улыбнулась и покачала головой, снова глядя на меня, как на любимую игрушку. Превосходно! Это просто замечательно! Ты, может быть, даже догонишь Трутня, если овладеешь стихией и поднимешь ступени. У меня болели руки и ноги, изморщённое тело грозило свалиться от усталости, а волчица выглядела так, будто только прогулялась по двору. Меня очень злило как её отношение, так и моя беспомощность. Вот тебе и козырь. Но, услышав слова о стихии, я кое-что вспомнил. Мои губы тронула улыбка, и Хельга заинтересованно склонила голову. Я расстел ноги, будто вбив их в землю, и попробовал вызвать чувство стихии земли. Накачивая силу в ноги, я пошёл вперёд, накручивая с махами ту самую пружину энергии в теле. Волчица стояла, не шевелясь, будто опасности не было. Техника сама взяла надо мной вверх, энергия заструилась в плечи, в руку. Каменное жало. Резкий, неуловимый удар вперёд. Раздался громкий щелчок, будто хлестнули деревом по камню. Я замер, округлив глаза от ужаса. Хилда стояла целая и невредимая, а наконечник копья был зажат в её ладони. Волчица чуть развернула в сторону, и удар не прошёл по прямой. Сиё кулака под древку обильно полилась кровь, но она смогла остановить копье. Сила тела, медленно сказала Хельда, сильнее силы оружия. Запомни, раб. И тут она другой рукой ударила в древко, переломив его как соломинку. В следующий же миг она оказалась рядом, и мне в грудь будто таран влетел. Меня откинуло в кирпичную стену сарая, а от удар затылком в глазах искрануло и потемнело я попытался глотнуть воздуха но снова мелькнула тень перед глазами и второй удар в грудь вогнал меня в стену сломав мне рёбра кулак будто вошёл в тело за шиворот посыпалась каменная крошка на плечо упало несколько кирпичей что-то горячее заструилось по груди и животу я не мог вдохнуть лёгкие беспомощно свистели пробитые рёбрами во рту появился привкус железа На меня накатила темнота, и прежде чем я звалился без сознания, до меня донёсся голос Хилды. Устрица, первух это драна, лекаря быстро, а потом шёпот мне в ухо. Мне до четвёртого когтя осталось всего ничего, Марк. Не искушай меня. Я открыл глаза. В этот раз не было ничего. Ни странных мест, ни встречи с абсолютом. или Хлеэль. В окошко падал дневной свет, а значит, ночь уже кончилась. Некоторое время я лежал, просто глядя в потолок, пока наконец моя память не проснулась, вывалив все события до последней секунды. Вырвалось у меня, и я непроизвольно коснулся груди. Рёбра постанавыли, но только чуть. Как будто просто перегрузил тело работой. Я скосил глаза. На мне не было одежды. Грудь была обмотана чистой повязкой. Я осторожно опёрся на локоть, прислушиваясь к ощущениям в теле. Когда понял, что всё нормально, я сел. На табуретке сбоку лежала сложенная одежда. Рубаху мне явно поменяли на новую. Потянувшись за одеждой, я замер. А ведь талисмана на груди не было. У меня по спине пробежал холодок, и куча вопросов зароилась в голове. Где он? Хельда видела его? Что теперь будет? Насколько я понял этот мир, тут может играть роль любая мелочь, и серая волчица вполне могла почуять, что это за штука. То, что здесь белые волки не в почёте, мне уже давно ясно. Я поспешно встал, уши не опасаясь, что где-то заломит. Отдевшись, я прощупал тефяк. Мой схрон был не тронут. Сев на кровать, я посмотрел на дверь. Полная неопределённость. Страшило еще больше. Я самым глупым образом слил свой секрет с копьем, но с другой стороны в этой ситуации был и плюс. Я понял свои реальные возможности и при этом остался жив. Серые волки – это не скорпионы и не кабаны, и уж подавно не белые волки. Там на краях, судя по всему, звериная мелочь, а сейчас я увидел реальных суперменов. Скрипнула дверь. И в щель просунулась белобрысая голова. Проснулся? Улыбнулась устрица и окинула меня взглядом. Я даже смутился. Она будто раздела меня мысленно. Девушка осторожно подошла и коснулась груди. Не болит? Я помотал головой. А это я тебе перевязывала. Устрицы грима с взглядом посмотрела вниз. А ты и вправду симпатичный. Везде Выдавив из себя улыбку, я сказал: "Спасибо за симпатичного". Первушка стала наматывать локон на палец. "За то, что позаботилась", ответил я и поджал губы. Устрица прошлась по комнате, заглянула в маленькое окошко. Она была миниатюрной, фигуру облегало приталенное белое платье из простой ткани. Казалось, что она даже слегка выгибается передо мной. Я понимал, что со мной самым незатейливым образом флиртуют, но сейчас меня волновали совсем другие вещи. Трутень был такой весёлый, сказала устрица. Мне так его не хватает. А трутень это это перваж, который жил здесь до тебя, сказала она, а потом, поджав губы, устроилась на кровать. И спал он на этом лежаке. Её взгляд говорил о многом. Я сразу понял, что Трутень, спал на этом лежаке, частенько не один. Знаешь, мы с Трутнем очень дружили. Осторожно сказала Белобрыса, подошла и коснулась пальцем моей груди. Я понимала, что он рано или поздно умрёт. Трутень был примлом? Да? А кто это? спросил я и сразу наткнулся на удивлённый взгляд. Кто? Трутень? Примал: Ты не знаешь? Я покачал головой. Но ты же так сражался там, во дворе. Хозяйка была так довольна. Усмехнувшись, я похлопал себя по повязке. Что-то я не заметил. Когда трутень взял пятую ступень, хозяйка тоже была довольна. Пятую? переспросил я. Да. Устрица так и трогала ворот моей рубахи. Примал сражается Когда хозяева скажут, хороших примолов ждут в столице, чтобы усодить зор великого приора. Я вздохнул. В принципе, я так и подозревал, что это что-то вроде гладиаторов. Только смысла в этом я не видел. Это немного не вписывалось в систему, которую я для себя выстроил. Я давно понял, что в инфериоре выше всего человек третьего мира, и его я еще не встречал. Ниже находятся звери. Ещё ниже стихийник первого мира. Так сказать, полезный слуга, обладающий привичной магией. А на самом дне ноль. Самая слабая и примитивная рабочая единица, жизнь которого в инферюре не стоила ничего. А зачем принял, госпоже? спросил я. Как же? удивилась устрица и хихикнула. Ты правда такая деревенщина? Я слышала, Что ты с самых окраин? Ну да, я крестьянин с деревни Зеленых Скorpionов, сказал я. И тут белобрысая призналась в том, что окончательно выбила почву у меня из-под ног. Никогда не слышала? Она хихикнула. Там много деревень. До меня потихоньку стало доходить, что знакомство с нулевым миром я начал в реальной глуши. Но как же? Прошептал я. А про желтых скorpionов ты слышала? Не. -а. Девушка мотнула головой. Я плохо знаю, что вокруг Волгограда. Волгоград? Ну да. Это наш город. Я подумал, что не стоило многого ждать от служанки. Разве она может обладать обширными знаниями? Ну, как говорится, её мера маленькая, служит волчице, тому и рада. Устрица оглянулась на дверь, а потом приблизилась и прошептала: "Прималы, Бьются за честь клана. Они сильные первушники. Диотрих наклонил головой. Какого клана? Серых волков? Она засмеялась, а потом поманила пальцем, чтобы я склонился. Притянувшись губами ближе к моему уху, она зашептала: "Великий приор Зигфрид запретил зверям убивать друг друга, если они не нарушают закон. В стае серых несколько кланов" Это наследники одного из великих родов диких волков. То есть у серых волков нет главного? Конечно, есть. Девушка испуганно оглянулась на дверь, а потом хихикнула. Это в вашей глуши, наверное, уже и не осталось вожаков. В стае серых волков проэт великий мастер альфа. Вот так и зовут альфа. Удивлённо спросил я, вспомнив, что на земле в стаях волков главный вожак Тоже обязательно альфа-самец. Зовут его господин Рогнар. Он стал альфой совсем недавно. Она коснулась пальцем кожи на моей шее. Ты его ещё увидишь. Почему? Прималы часто бьются перед альфой, прошептала Устрица. Таков закон. Кланам нельзя воевать друг с другом. Ага, то есть мне придётся защищать честь твоей хозяйки? Белобрыса опять испуганно оглянулась на дверь. А потом сказала: "Госпожа, и твоя хозяйка тоже. Да, ты будешь защищать? Тут с улицы донёсся знакомый и ненавистный мне голос". Устрица ой! белобрысая метнулась к двери. "Стой!" я протянул руку. "Слушай, у меня на груди". Но устрица уже выскочила за дверь. "Да, госпожа Хильда!" послышался её голос. "Там Спика проснулся". Я не дожидаясь, пока меня позовут, вышел сам. Солнце было уже довольно высоко, и я сожмурился с привычки. А, первота, вот и ты. Хилда отошла в от двери дома и отвесила поцатыльник, подскочившей устрице. Быстро принеси пожрать нашему новому примолу. Да, госпожа. Первушка чуть не ударилась в слёзы, но кивнула и исчезла в доме. Я поморщился, наблюдая эту сцену. Непроизвольно я посмотрел в сторону манекенов и замер. Пальцы сами собой задёргались, перехватывая невидимое древко. Вдоль стены стояло несколько новых копий. Меня охватили и радость, и страх одновременно. Волчица совершенно меня не боялась, даже зная о моих способностях. Рядом с площадкой в стене сарая красовалась нехилая вмятина, будто тараном долбанули, чуть не пробив стену. Пора кирпичей всё-таки вывалились, их обломки валялись рядом. До меня не сразу дошло, что это меня впечатали в стену. Я рефлекторно коснулся груди, рёбра едва не заныли от фантомной боли. "Я вижу, ты вполне клемался". Хилда подошла, схватила меня за плечи и стала разворачивать, осматривая. "Да", ответил я. Резкий удар в живот согнул меня пополам. "За каждое забытое госпожа" Я буду ломать тебе прибру, по послышалось у меня над духом. За каждый вызов лекря я должна платить, и за каждый ден ломать по пальцу. А это значит первота, что я буду недовольна. Её пальцы, словно стальные гвозди, впились в плечо, и меня рывком подняли. Я выпрямился и упрямо поджал губы. Тебе ясно, первушник? Да, госпожа, процедил я сквозь зубы. Ясно. Хорошо, она указала пальцем на вмятину в стене. А теперь почини вот это. Ее удивленно уставился на стену, а потом на свои руки. Волчица недовольно проворчала: мне твои ребра обошлись в три денна, так что тебе лучше поторопиться. В этот момент ворота постучали, и Хильда нетерпеливо крикнула: кого там принесло? Мастер, это Скэги. Послышался приглушенный ответ. Волчица оглянулась, из дома же выскочила устрица и со всех ног понеслась к воротам. Она тропливо вытянула засов и открыла створку. В проёме показался огромный воин, за спиной у него висел большой двуручный топор, ещё пара поменьше висела на поясе. В остальном он выглядел как большинство серых волков: шлем с хвостом, кожаные доспехи с железными вставками, измазанное краской лицо. Мастер Коротко кивнул воин, приветствуя Хилду. Тут он, наклонившись, ласково шлёпнул ниже спины, не успевше отскочить устрицу. Та взвизгнула и унеслась в дом. Скеги поморщилась волчица. Сколько раз тебе говорить? Не трогай моих служанок. Виноват мастер. Осклабился тот, хотя по его виду было понятно, что таковым он себя не чувствует. Ну? Вы были в деревне Белых? Да, кивнул тот. Вот только туда.